И у нас в школе анонимное творчество, цветет и пахнет. А что Макс говорит? Да что он может сказать? Рыдает, как баба. Только что звонил. Я его пока на бюллетень отправил. Это чтоб ты знал. В дверь заглянула замученная вечерним институтом секретарша и сообщила, что директора спрашивает родительница. Запускает. Разрешил Фоменко и протянул ей исписанные листки, а это перепечатай. Машинка сломалась. Опять. Вот электродрянь. А где списанный Ремингтон? Шишлов в норку утащил. на Но я она. Сниму со всех должностей, обобщенно пригрозил Стась. Запускай мамашу. В кабинет вошла дефицитно одетая женщина. Я подумал, что если за каждой частью ее гардероба постоять в соответствующей очереди, провести у магазинов пришлось бы около года. От нее так и веяло покорностью, какую умеют на себя напустить только очень сварливые женщины. Преобразившийся Стась поднялся ей навстречу, изысканно поприветствовал, усадил, стал интересоваться, как дела на работе, дома, как обустраивается новая квартира, он даже это знал. «О, Станислав Юрьевич!» С тяжкой обидой на судьбу проговорила мамаша. «Всю жизнь теперь за мебель расплачиваться буду. Дешевле еще одну дачу построить». «Ну, ничего, ничего», — успокоила ее Фоменко и глянула на меня. «Вы женщина трудолюбивая. Все там же работаете. Ну, а где же еще? На базе, на базе. Если что-нибудь... Спасибо, спасибо, у меня все есть. Но одна просьба к вам у нас все-таки будет. Трудно вашему Сереже учиться». «Понимаете, не получается. Мы тут на спецсовете обсудили, специалисту его показывали. Давайте-ка с будущего года определим Сережу в спецшколу». «В дефективную?» — возвысила голос мамаша, и я почти увидел, как новенькая импортная выделки овечья шкурка упала к ее монументальным ногам. «Никогда!» «Если ваши учителя работать не умеют, мой ребенок не виноват». «Но ведь другие дети нормально успевают», — увещевал Стась. «А Сережа до сих пор по слогам читает, чтобы вы знали. Вы поймите, мы добра хотим. Мальчик он послушный и скромный. Никогда, пропустив мимо ушей тонко нацеленные похвалы, ответила родительница, «У меня оба брата в этой школе учились, и ничего хорошего не получилось. Мой ребенок будет учиться в нормальной школе. Мы свои права знаем». «Они знают». Снова вскипел Стась, когда мамаша победно вышла из кабинета. Сначала детей в пьяном угаре штампуют, а потом права качают. Она ведь и школу бесплатным приложением к своей семье считает. Вот если бы с нее за обучение драли в три, дорога, а сыночек полным портфелем двойки домой таскал, тогда в голове не мебель была бы. Тогда бы она со мной по-другому разговаривала. Школа! Фоменко сорвал трубку зазвонившего телефона и тут же добавил совершенно подчиненным голосом. Слушаю вас, Николай Петрович. Да-да, конечно. Усвоил, усвоил. Как раз с классным руководителем разбираюсь. Нет-нет-нет, совсем не так было. Да-да, конечно. В три часа собираю педагогический консилиум. Положив трубку, Стас покачал головой, потом криво усмехнулся и с горьким удовлетворением сообщил. «Уроки еще не кончились, а врано уже знают». Шумилину позвонил какой-то родитель и нижайше донес, что в 973-й учителя избивают учеников. «Приятно чувствовать надежное плечо родительской общественности». «Все, что могу сказать. Понял теперь, куда тебя студенческий друг втроем?» «Что, испугался?» «Не очень. Молодец. Уверенно, по-директорски, продолжал Стась. «Завтра, в крайнем случае, послезавтра проведешь собрание ученического коллектива и осудишь...» «Кто у тебя консорг? Евченко. «Да, Ивченко. Подготовь с ним глубокую обвинительную речугу, мол, государство тратит на них народные деньги, а они свинячат и так далее. После консилиума поедешь домой к Кирибееву. Если его застанешь...»